Глава 12. По течению. В походке Эдж мне всегда чудилось что-то кошачье. Ленивые грациозные движения, в которых в то же время чувствуется затаенная сила. О том, что когда надо, асасинка может двигаться куда быстрее кошки, я знал не понаслышке. И коготки у нее куда острее. — Так чего ты тут делаешь, спрашиваю? — нахмурился я. Эдж остановилась и скорчила обиженную гримасу. — А ты сам что здесь делаешь? — ехидно ответила она, скрещивая руки на груди. У меня в голове завертелись десятки догадок, одна другой нелепие. Впрочем, чего гадать-то? Как ты выследила меня? — Догадайся. Опять поставила свою ассасинскую метку? Она неопределенно хмыкнула и отвернулась, будто бы прислушиваясь к чему-то. Или присматриваясь. Что-то проверяет в интерфейсе или почат медальон у кого-то выслушивает. «Странная она какая-то». Я поднялся на ноги, спрятал чекрам, но взамен взял в руки посох. Обезьяныш взволнованно вертелся на моем плече, время от времени разевая крохотную пасть в беззвучном крике. «Какой забавный малыш!» усмехнулась Эдж. Детеныш при звуке ее голоса попытался спрятаться мне под мышку, но я осторожно отцепил его и снова пересадил за спину. Он вцепился в ремни брони, и выглядывал у меня из-за плеча, вытаращив испуганные глазенки. Надо же, этот малец всю дорогу ничего не боялся, а тут при виде девицы впал в панику, заставляет задуматься. Где остальные? Спросил я, оглядываясь. Вряд ли псы успели так быстро добраться сюда. Даже если Эдж вела их по метке, у меня была солидная фора, плюс по верхнему ярусу я двигался куда быстрее, чем они могли продираться понизу. А вот в одиночку ассасинка теоретически вполне могла меня догнать. Она быстрая, легконогая, а от большинства опасностей может просто скрываться в инвизе. Они попали в беду. Мне одной удалось убежать. В смысле попали в беду? На них кто-то напал? Ванары. Но не убили. Схватили, связали и потащили куда-то в джунгли. Черт. У меня перед глазами тут же промелькнули сцены схватки, между двумя стаями ванаров, свидетелем которой я стал. Вдобавок почему-то представилась ката, которую буквально рвут на части. Я вздрогнул. Что может быть хуже, чем попасться в лапы этим бешеным тварям? Почему не убили сразу? Я-то откуда знаю. Но с ними аж три шамана. Может им жертвы нужны для какого-то ритуала? Не удивлюсь. А куда они их тащат? Ты успела накинуть на кого-нибудь метку? Да, я отслеживаю их. «Прут строго на юг, в самой дебри. Догнать будет сложно. А смысл нам их догонять? Что мы сделаем вдвоем против целой стаи ванаров, если уж весь отряд не справился?» «То есть предлагаешь их бросить?» Она зло прищурилась, окидывая меня с ног до головы презрительным взглядом. «Или ты и так уже всех бросил? Зачем ты сбежал сюда?» «За ответами!» — огрызнулся я. «Или я, по-твоему, дезертир?» Ну и что тебе удалось выяснить? Ванары не единый народ. Есть как минимум три больших племени. Они поклоняются разным великим древам, которые якобы остались еще со времен сотворения мира. Как я понял, воду мутят шаманы, племени шепчущего древа. Помнишь, Хануман что-то там бормотал про того, кто шепчет? Ну да. У меня план найти Ханумана и попробовать выяснить про все это подробнее и уговорить его помочь нам. И как то его собрался уговаривать? Что мы можем ему предложить-то? Помнишь, когда мы его спросили, почему бы ему самому не приструнить этих взорвавшихся шаманов, он ответил, что он типа весь такой справедливый и не хочет причинять вред своим подданным? Ну, вроде бы, припоминаю. А что, если он просто не может? Ну, запрограммирован так, что не может напрямую атаковать других ванаров. Иначе с чего бы он из-под рушил их алтари вместо того, чтобы самому заявиться в племя и показать, кто в джунглях хозяин? Эдж задумалась, а я, пользуясь ее молчанием, продолжил. А вот мы можем оказать ему такую услугу. Завалим этих долбанных шаманов, например. Или, не знаю, дуб этот сожжем, что ли. В общем, устраним корень проблемы. Потому что эти черные явно уже переходят все границы. Они будто с цепи сорвались. Я видел, как они напали на стаю других ванаров, серых таких, хвостатых, похожих из племени Поднебесного Древа. То есть ванары уже не только с игроками воюют, но и между собой? Угу. Я думаю, Хануману это тоже очень не нравится. Так что тут у нас есть точка соприкосновения. Мы поможем ему избавиться от неугодных шаманов, а он нам поможет с Чингизом. Такой, значит, у тебя план? Скептически поморщился Седж. Завязанный на то, что Хануманс не зайдет до нас и согласится помочь? Ну, у меня хоть какой-то план есть, не выдержал я. Тот же Терехов просто как собачонка выполняет приказы Чингиза и тянет время. А чего тянуть-то? Время играет против нас. Неужели вы все не понимаете? Или я не прав? Да прав, прав, неохотно согласилась ассасинка. Но есть в твоем плане одна серьезная нестыковка. Мы уже пробовали предложить свою помощь Хануману. В самую первую нашу встречу. Он нас на смех поднял. Как думаешь, почему? Потому что он неадекватный обезьяна с манией величия, и это тоже. Но если взглянуть правде в глаза, что мы можем реально сделать? Убить верховных шаманов шепчущего дуба? Серьезно? Мы с рядовыми-то ванарами справиться не можем. Ты же сам только что спрашивал, какой нам смысл догонять отряд, ведь мы все равно ничего не сможем сделать. Я вздохнул. «Да, тут я был неправ. Нам надо попытаться догнать Терехова и остальных, и отбить их у ванаров. Чего бы нам это ни стоило. И вот тогда можно попробовать договориться с царем обезьян. Мы ему докажем, что можем тягаться с его озверевшими подданными». Я зашагал прочь от баньяна к берегу озера. а Ассасинка пошла следом за мной. «А мы и правда можем?» усмехнулась она. «Да мы толком и не пробовали, просто они застали нас врасплох». «Ну-ну, уговариваешь сам себя?» «Да кто они такие, в конце концов? Просто тупые мобы, а мы – стальные псы!» Мы вышли к озеру, и я остановился, окидывая взглядом его чуть подернутую рябью поверхность. Озеро, баньян и руины белокаменного города на противоположном берегу занимали основную часть долины. Больше смотреть тут было не на что я уселся на большой плоский камень у самой воды. Не отказался бы сейчас еще от пары-тройки циклов медитации, чтобы мысли и эмоции в порядок привести. Но Эдж маячила за спиной и отвлекала. «Где они сейчас?» – спросил я. «Можешь показать на карте?» Ассасинка замялась, и я страдальчески закатил глаза к небу. «Ну начинается. Не хочешь показывать личную карту? Да что я там такого могу увидеть-то?» «Впрочем, Эдж не одна такая». Многие игроки предпочитают не светить карту с личными пометками. Информация в артере порой дороже золота. Я достал свою и развернул ее перед собой, расстелив на камне. Показывай. Тут. Ассасинка уверенно ткнула пальцем в участок километрах в пяти южнее от нас. И движутся дальше к южной конечности полуострова. Так, прикинем расстояние. Черт, выводы неутешительные. Скакать по веткам в верхнем ярусе я более-менее наловчился, но вряд ли я передвигаюсь по джунглям быстрее ванаров. Пусть тех и немного замедляет ноша. Башен тени птиц в глубинах у оба тоже нет. Какой еще транспорт тут можно придумать? Разве что... Я провел пальцем вдоль одной из тонких извилистых линий, которые будто синие вены опутывали весь полуостров. А что если мы двинем вниз по этой реке? Как думаешь, успеем перехватить их? «Ну, может быть», – не очень-то уверенно отозвала Седж. «Если они и дальше собираются двигаться на юг, то их маршрут пересечется с этой рекой, где-то вот здесь. Но, думаешь, у нас получится добраться туда достаточно быстро? Двигаться вдоль реки довольно опасно, заросли там густые и зверья много». «Я же не сказал вдоль реки, я сказал по реке». «Предлагаешь полезть в воду? Да нас там сожрут в два счета». Соорудим какой-нибудь плот или лодку. Нам на двоих немного-то и нужно. Спустимся сейчас по склону и поищем что-нибудь подходящее. Эй, ты чего? Эдж меня явно не слушала, потому что взгляд ее был направлен куда-то мимо меня на поверхность озера. Я тоже оглянулся. Озеро будто бы светилось изнутри. Сквозь толщу воды пробивалось яркое белое пятно, быстро увеличивающееся в размерах. Будто субмарина всплывала, Увешенная прожекторами. Я убрал карту и выпрямился во весь рост, чтобы получше разглядеть источник света. На поверхности, плавно и бесшумно, без малейшего всплеска, появилась вытянутая треугольная голова на длиннющей шее. Эта шея все тянулась и тянулась, высовываясь из воды, будто стрела подъемного крана, только гибкая и покрытая крупной светящейся чешуей. Наконец показалась и спина, Гладкая, покатая, как у бегемота, и тоже светящаяся так ярко, что это было заметно даже при свете дня. Представляю, как эта животина сияет по ночам. Будто луна, окунувшаяся прямиком в озеро. По очертаниям Исполин напоминал бронтозавра или ему подобного ящера. Огромное туловище, змеевидное, шея небольшой, для таких размеров, головой. Это лохнесское чудовище. Из-за того, что большая его часть оставалась под водой, точные размеры прикинуть было сложно. Метров 15-20 в длину, не меньше. То есть по габаритам сравнимо с китом. Сколько же весит такая громадина? Явно десятки тонн. Даже удивительно, что она обитает в таком небольшом озерке. Тут метров 500 в диаметре, не больше. Правда, неизвестно, каково это озеро в глубину. Учитывая, что это жерло вулкана, оно может уходить вниз и на сотни метров. Озерный сполин, загнувшись дугой, снова нырнул. Над поверхностью огромным горбом промелькнула его светящаяся спина с треугольными плавниками. А напоследок по воде хлопнул здоровенный, плоский, как у кита, хвост, подняв целое облако брызг. «Ух ты!» — только и выдохнул я. За эти пару дней, что мы в оба, мне уже довелось увидеть немало удивительных созданий. Но это, пожалуй, превзошло всех остальных, уж по размерам-то точно. Но главное, что меня вогнало в ступор, так это системная подсказка, всплывшая в поле зрения из-за того, что я долго и пристально наблюдал за этим зверем. Макелем Бебе. Тот, кто останавливает течение рек. Уф. Еще один кусочек пазла отыскался. Я-то думал, что в описании квеста говорится о каком-то колдуне. Но тут прозвище практически буквальное. Зверюга таких размеров и правда может послужить живой плотиной, и перегородить течение реки. Что там надо по квесту? Что-то там про свет. Это что же? Мне нужно добыть светящиеся чешуи с его боков? Как? Впрочем, у меня пока были совсем другие задачи, так что я отогнал от себя эти мысли. Мы с Эдж, не теряя времени, чуть ли не бегом припустили вдоль озера, отыскивая ту самую реку, по которой решили сплавляться. Это оказалось достаточно просто. Берег был ровным, песчаным, а через реки, что вытекали из озера, были переброшены каменные мосты, изрядно подпорченные временем, но все еще крепкие. Будь здесь док, он наверняка бы снова, как в случае с водопадами на сером пике, задался бы вопросами, как вообще устроена местная гидросистема. Озеро, из которое вытекают сразу несколько рек, пусть и небольших, но ни одна не впадает, и у меня самого вызывает вопросы, откуда столько воды-то берется? Сдается мне, что это еще одна тайна, соваться в которую значит столкнуться в итоге нос к носу с призраками. Да и здоровенная зверюга размером с кита, обитающая в таком крохотном озере, тоже очень уж похожа на этакого цербера. Спускаться по скалам всегда в разы сложнее, чем подниматься. Но это если у вас серебряного жала нет. Шестиметровый магический трос, надежно крепящийся к скале и в считанные секунды растягивающийся, до максимальной длины и сжимающейся обратно, это просто мечта скалолаза. Эдж мой новый девайс тоже оценила, тем более, что он и ей пригодился. Я закреплял жало на отвесном склоне, быстренько спрыгивал вниз, отталкиваясь от скалы ногами. Когда трос разматывался на всю длину, по нему спускалась Эдж. Я же высвобождал наконечник и крепил его ниже. Куда сложнее оказалось найти что-нибудь подходящее для сплава по реке. Я, как и любой типичный городской житель середины 21 века, понятия не имел, как что-то мастерить из подручных средств. Будь у нас хотя бы нормальные топоры, пилы и другие инструменты, другое дело. Впрочем, на строительство лодки или хотя бы самого примитивного плота все равно бы ушла пара часов. А мы не могли терять столько времени. Пришлось двигаться вдоль берега пешком. Мы успели пройти около километра, попутно отбиваясь от атак местной живности, прежде чем натолкнулись на здоровенную сухую корягу, лежащую в нескольких метрах от воды. Это был обломок упавшего дерева диаметром около метра. Сам остров торчал из земли чуть поодаль. Судя по всему, дерево высохло на корню и уже потом его сломало ветром. Ствол упал поперек реки, переломившись в нескольких местах, и среднюю его часть давно унесло течением. Коряга хоть и была высохшей и изрядно подточенной жуками, весила все равно, как та дочка декана, о которой к месту и не к месту вспоминает Стинг. Я с полминуты пыхтел, пытаясь раскачать ее, и уже всерьез подумывал над тем, не вкинуть ли мне последнюю жемчужину в хлещущую ветвь. Взрывное усиление на плюс 200% к силе сейчас бы не помешало. Вот только не факт, получится ли применить этот прием в таких условиях. В описании речь про бонус к силе во время атаки. Можно ли направить эту энергию в более мирное русло? Не факт, а жертвовать последней жемчужиной, чтобы проверить, не хотелось. На мое удивление спасла положение Эдж. Вдвоем нам удалось сдернуть бревно с места и подкатить к берегу. Ассасинка догадалась использовать длинную прочную жерть в качестве рычага. Да и силища в ней оказалось немало. Я все не могу привыкнуть, что внешность в Артере обманчива. А уж после пары-тройки недель игры, любой более-менее прокачанный персонаж гораздо сильнее, чем обычный человек в реале. Представляю, что тут будет через полгода-год, когда появятся игроки, у которых основные характеристики исчисляются не двумя-тремя сотнями очков, а тысячами. Начнутся этакие войны полубогов. Впрочем, разработчики предусмотрели такое развитие событий. Большая часть континента Артера явно сделана на вырост. С теми же ванарами обычные люди, вооруженные обычными мечами и копьями, не справятся. Тут или огнестрел надо подвозить, или из самих игроков лепить кононов-варваров. Скорее последнее. Коряга плюхнулась в воду и тут же всплыла, подхваченная течением. Мы едва успели запрыгнуть на нее, чуть не перевернулись Бревно было неправильной формы, с торчащими отовсюду обломками сучьев, так что крутилось в воде. Но в конце концов, перематерившись и пару раз окунувшись головой, мы нащупали шаткое равновесие. Наша импровизированная посудина, увлекаемая течением, вырулила на середину потока и довольно шустро устремилась вперед. Скорость течения тут была приличная, гораздо быстрее, чем у пешего человека. Сказывался довольно крутой уклон. Судя по карте, километров через 5 рельеф выровняется, а сам поток будет раза в два шире. Скорость наверняка сильно упадет, но в целом мой расчет вроде бы оправдывался. По реке мы проскочим довольно приличный отрезок джунглей куда быстрее, чем если бы пробирались пешком по зарослям. Лишь бы на пороге не нарваться. Хотя тут и без порогов опасностей хватало. Сама поездка вовсе не напоминала увеселительную прогулку на лодке. Уровень комфорта, мягко говоря, не тот. Мы сидели на бревне верхом, я в передней части Эдж позади, чтобы лавировать между торчащими из воды камнями, а также, в принципе, удерживать бревно в нужном нам положении, приходилось активно рулить. Эдж использовала для этого всю ту же жерть, которую мы до этого применили, как рычаг. Я же орудовал своим посохом, отталкиваясь им от несущихся навстречу препятствий. До дна реки он, к сожалению, не доставал или, может, достал бы, если бы я отклонялся сильнее. Но отклонившись, я бы наверняка перевернул бревно. Так и катились в затяжном заезде на страшном аттракционе. Я бы, конечно, поменялся местами с Эдж. Все-таки ей, похоже, приходилось сложнее. Но сделать это на ходу было невозможно. Так что вся надежда на то, что девчонка справится. Пока у нее вроде получается неплохо. Я, впрочем, тоже не прохлаждался. Разогнались мы, похоже, километров до 10-12 в час, и на такой скорости любое столкновение грозило нам очередным купанием. Окупаться в этих мутных желтоватых водах здорово не хотелось. Чего уж там, даже мочить в них носки своих сапог, и то было страшновато. В потоке, то и дело, мелькали какие-то темные силуэты, порой довольно крупные. Некоторые камни и кочки, от которых я отталкивался концом посоха, уводя бревно от столкновения, на поверку оказывались крокодилами или чем-то похуже. К счастью, они не бросались с ходу в атаку. Видимо, само по себе бревно было слишком большим и массивным, чтобы они воспринимали его как добычу, а нас сослепу не замечали. Но все равно мы напряженно следили за поверхностью воды, шарахаясь от каждой тени. Воспоминания о нападении инканьямп на Кату еще были свежи в памяти. Эти зубастые твари, похожие на помесь угрей и пираний, Запросто выпрыгивали на пару метров над поверхностью воды, так что в случае чего бревно нас не особо-то защитит. На берегах реки тоже хватало опасностей. Я разглядел на нависающей над водой ветке здоровенную пятнистую кошку. Очередную разновидность леопарда. Хищник проводил нас взглядом, но прыгать не стал. Хотя мог бы. Ни то в радиус агро не попали, ни то мобу просто не хотелось мокнуть в реке. А еще через сотню метров я увидел сползающую в воду анаконду, и от зрелища этого у меня чуть волосы на голове не зашевелились, даром что сбриты под корень. Пятнистое лоснящееся змеиное туловище было в обхват толщиной и струилось с берега в воду нескончаемым тягучим потоком. Когда мы поравнялись с чудовищем, я отчетливо разглядел длинный темный силуэт недалеко под поверхностью воды. Некоторое время мы двигались параллельно, и змеюка была явно длиннее бревна. Правда, системная подсказка обозвала ее не анакондой, а байтатой. Да, с большой буквы. Наверное, именной моб. Есть такая разновидность. Усиленные версии обычных мобов, что-то вроде мини-боссов. Встречаются редко, и, как правило, с ними связаны какие-нибудь квесты. Не говоря уж о том, что опыта с них можно получить куда больше, чем с обычного монстра. Но несмотря на изобилие чудовищ, попадавшихся на глаза, продвигались мы довольно быстро и пока беспрепятственно. Прямо-таки полоса везения, даже удивительно. Наверное, все-таки все дело в скорости и размерах бревна. Мы буквально за полчаса проскочили длиннющий участок быстрого течения. Под конец напоролись такие накаменистые пороги, но и их преодолели сходу, отделавшись лишь легким испугом. Дальше рельеф местности окончательно выровнялся, и как я и предполагал, река буквально на глазах замедлилась и лениво растеклась вширь. Да так, что не сразу и разглядишь границы русла. Кое-где одинокие деревья торчали прямо в потоке, омываемые мутными волнами. Слева, в полусотни метров от нас, в воде плескалось целое стадо крупных животных, похожих на бегемотов. Выглядели вроде довольно мирно, но я все-таки решил вырулить от них подальше. Сигнал входящего вызова по чат медальону раздался как нельзя не кстати. Я покосился на Эдж, но та вроде бы увлеченно орудовала жердью, выправляя курс нашего бревна и выводя его в аккурат на середину потока. До предполагаемого места пересечения наших с фонарами маршрутов было по моим подсчетам еще километра два, не меньше, так что скорость нам понадобится. «Да?» Коротко ответил я, принимая вызов. В воздухе по нижней границе зрения светилось имя игрока. Маврик. Впрочем, кто же еще? Связи у меня в игре пока не так много. Разузнал я кое-что про недавние трофеи корсаров. Без лишних предисловий сообщил мажор. Вариантов там немного. Скорее всего, до тебя дошли слухи о компасе джан -Жихэ». Слово «компас» он произнес странно, с ударением на второй слог хотя, кажется, именно так его называют моряки. Тот самый Джанжихе, Знаменитый ксилайский мастер Резчик по кости? Продолжай, негромко буркнул я, надеюсь, что Эдж меня не услышит. Компас магический, ясное дело. Но как компас не работает? В смысле на север не указывает. А вот куда конкретно указывает, непонятно. Там тонюсенькая, очень чувствительная стрелка. В описании говорится, что настроена она на поиск каких-то там огненных слез. И что подходить близко к объекту поисков нельзя. Чем ближе подойдешь, тем больше шансов, что стрелка попросту сломается. Так что даже при очень аккуратном обращении срок службы у артефакта конечный. Ну, как минимум, одну слезу можно найти. Если повезет, несколько. А дальше в любом случае разрушится. Ты меня слушаешь вообще? Да, дальше. Что дальше? Переспросила меня Эдж. «Да так, рассуждаю», — обернулся я. «Думаю, нам надо плыть еще дальше. Вон до той коряги здоровенной. Видишь там, впереди? Рули к ней». Маворик тем временем продолжил. «В общем, довольно мутный артефакт. Редкость легендарная, так что явно ценный. Но что с ним делать, толком непонятно. Так частенько бывает с такими вещами. Нужно инфу искать дополнительную. Легенды какие-нибудь там, книги, отсылки». Может быть, в полном описании артефакта есть какие-то зацепки? Я-то в очень грубом пересказе тебе передаю. Но я бы на твоем месте не стал соваться. Пустышка. Почему? По моей информации, корсары не стали разбираться с артефактом и слили его кому-то. Не через аукцион, напрямую. Так что вряд ли это что-то реально ценное. Ну, либо у них есть еще один. Еще какие-то вопросы? Потом. Бросил я и отключился. Не очень-то вежливо, конечно, но мне жутко не хотелось светиться перед Эдж, что у меня вообще есть чат-медальон. Его наличие своего рода скрытый козырь. и за дороговизны эти медальоны пока что далеко не у каждого игрока есть. Проще уж вложить полсотни золотых во что-то более полезное в бою. Ну что ж, компас. Особо понятней пока не стало, но хоть какая-то зацепка. В памяти вдруг всплыли слова Бао. Легенда о сотворении жизни. Что-то там про то, как океан вскипел огромными волнами, а небо... Небо плакало огненными слезами. Ох, чую, не просто так это все. Должна быть какая-то связь с ксилайскими легендами. Компоста. Работы самого Джан-Джихе. Огненные слезы неба. Метеориты. От размышлений меня отвлек предупредительный возглас возгласедж. Я встрепенулся, высматривая опасность на поверхности реки. Но угроза настигла нас не из воды. Наоборот, с воздуха. Ширина реки здесь была такая, что даже ветви шары не смыкались над головой, а оставляли участок чистого неба. И вот оттуда-то на нас спикировали крылатые остроносые твари. Из-за кожистых крыльев их издалека можно было принять за огромных летучих мышей. Но это впечатление было обманчивым. Морды у них были скорее крокодилии, длинные, полные мелких острых зубов. По сути же, это были скорее птеродактили, здоровенные летающие ящеры с размахом крыльев метров три. «Гребем к берегу!» – заорал я, швыряя в ближайшую тварь чекрамом. Отточенное кольцо скользнуло по узкой морде и вряд ли нанесло серьезные повреждения. Но с курса чудище сбилось – вильнула в сторону, зацепив поверхность воды. Тяжело, как гусь-переросток, захлопала кожистыми крыльями, снова поднимаясь в воздух далеко позади нас. Похоже, маневренность у них так себе. Так что тактика у них простая, как пехотное копье. Поднимаются повыше и планируют с высоты, пытаясь схватить жертву на бреющем полете. Эдж кряхтя напирала на жерть, упираясь ею в дно реки. Бревно наше встало на раскаряку и стало изрядно раскачиваться, так норовя макнуть нас в воду. Я завертел головой, высматривая подходящее дерево, до которого можно было бы дострелить жалом. Но мы были слишком далеко от берегов. Здесь, в середине реки, мы как на ладони для атак с воздуха. Еще два птеродактиля спикировали на нас, и я едва успел пригнуться, прижимаясь к бревну. По мне хлеснуло будто плетью. Один из нападавших задел меня не то крылом, не то хвостом, а хвосты у этих летающих крокодилов были длиннющие, чешуйчатые, как у крыс. Впрочем, меня больше беспокоили их челюсти, из-за мелких зубов, больше похожие на пилы и лапы, увенчанные по птичьей кривыми когтями. Сами по себе летуны были не очень крупными, без учета крыльев чуть поменьше человека, так что вряд ли у них хватит селенок поднять меня или даже Эдж в воздух. Но вот сбить с бревна и основательно поранить запросто. Тем более, что их целая стая. Прямо над нами кружит штук 5, а с юга подтягивается еще с десяток. Я тоже налег на шест, пытаясь оттолкнуться от дна. Но глубина здесь была метра два, не меньше. Даже Эдж жердью еле доставала. Детеныш Ванаров отрывисто повизгивал, мечась по бревну. Его-то как раз летуны могли запросто сцапать. Жаль, помочь ему я толком не мог. Не до того было. Тут бы самому на бревне удержаться. Справа в воде показался темный продолговатый силуэт. Я приподнялся было, но тут же снова уткнулся лицом в бревно. Надо мной промелькнул очередной летун, в полете умудрившийся скользнуть мне когтем по бритой голове. Ощущения, будто раскаленным прутом чиркнули. От боли я чуть зубами в бревно не вцепился. Хорошо еще, что в артере боль мимолетна, Чаще всего это вспышки, буквально на несколько секунд. Снова приподнялся, взглянул на лениво курсирующую параллельно с нами зверюгу. Но здрасте, судя по габаритам и по укороченной морде, не крокодил, к бахале. Только тебя нам не хватало, проглот водоплавающий. Одно хорошо, похоже, нас он еще не заметил, просто плавает по своим к бахальским делам. Я бросил взгляд в небо. Над нами кружились, выходя на нужный угол атаки, уже явно больше десятка крылатых тварей. В общем, расклад паршивый. Весь вопрос в том, кто нас раньше прикончит, эти крылатые или крокодил-переросток. Тем более, что мы пока беспомощны, плывем по течению, которое снова потихоньку сносит нас к центру реки. Эдж пришлось бросить свою жертв и, как и мне, распластаться по бревну, чтобы с не сбили. В голове мелькнула безумная мысль, но, учитывая ситуацию, некогда было размышлять, насколько она безумная. Я вытянул правую руку в сторону к бахале и выстрелил в него жалом. Длины троса как раз хватило. Здоровенная туша слегка дернулась. Кажется, мне удалось проткнуть его шкуру. Все-таки титановый наконечник, плюс в момент выброса пробивная сила увеличивается магией. Тут камень-то пробивает, не то что чешую. Покрепче ухватившись за торчащий из бревна сук, я активировал притяжение. Наша коряга начала разворачиваться и приближаться к бахали Да и тот чуть замедлил движение, но по весу он явно был тяжелее нашего импровизированного плота. Так что утянул нас с середины потока и на несколько метров приблизил к берегу. Еще пара секунд, и бугристая твердая спиняка монстра оказалась у меня буквально на расстоянии вытянутой руки. «Классно пристыковались, ничего не скажешь». «Ты чего творишь?» – донесся до меня сзади испуганный голос Эдж. «Ползи сюда и хватайся за меня!» Я пригнулся от очередной атаки летунов. Их было аж трое и налетели цепочкой с промежутком в пару секунд. К счастью, в этот раз не зацепило. Мне и одной раны на голове хватило. Кровь до сих пор сочится обильно, затекая за шиворот. Впереди по течению толстая ветка, нависшая над водой. Теперь бы за нее зацепиться жалом и подтянуться наверх. Но длины троса пока не хватит. Надо подплыть поближе, буквально под нее. Туша рядом с нами зашевелилась, поднимая волны. Огромная уродливая башка к бахале сильнее высунулась из воды и развернулась в нашу сторону. Мутный круглый глаз размером с тарелку вытаращился прямо на меня. Разглядел таки. Я высвободил жало и с трудом удержался от того, чтобы не запулить наконечник прямо в этот глаз. Это будет больно, и Гбахали, забившись в воде, явно смахнет нас с бревна и потопит к чертям подводным. Надо просто выждать. Осталось буквально несколько секунд. «Мангуст!» – дрожащим голосом взмолилась Эдж, вцепившись мне в сапог. Гбахали разворачивался поперек течения, раскрывая пасть пошире. Пасть была размером с кузов пикапа, так что зрелище было впечатляющее. Но я старался не обращать на него внимания. Караулил приближающуюся ветку. Точнее, это мы к ней приближались. Но из-за гребаного крокодила куда медленнее, чем раньше. Он, загребая своими лапищами, затормозил бревно и разворачивался к нам, примеряясь, как бы нас цапать поудачнее. Наверное, медитации и занятия с Бао на меня так благотворно повлияли, что я таки познал дзен. По крайней мере, жуткая зловонная пасть, раскрывающаяся буквально в метре от меня, на меня не производила никакого впечатления. Я сосредоточенно ждал нужного момента. У меня всего одна попытка, поэтому нужно рассчитать все до доли секунды. Несмотря на габариты чудовища, его все равно неуклонно сносило течением вместе с нашим бревном так что еще через несколько секунд мы оказались на достаточном расстоянии от заветной ветки. Глазомер у меня тренированный, так что я рассчитал, что длины троса должно хватить. Выброс жала! Растянувшаяся до предела веревка едва не выдернула мне руку из плеча. Я рванулся вперед и вверх, вслед за жалом. «Держись!» – успел выкрикнуть, активируя притяжение. Эдж, правда и без напоминаний, вцепилась в меня, как утопающая в спасательный круг. Жало потянула нас сверх, будто лебедка. Но под весом двоих игроков веревка сокращалась куда медленнее обычного. Так что пределу ее мощности есть, надо будет иметь это в виду на будущее. Гбахали скрылся в глубине, но буквально через несколько секунд вдруг вынырнул, держа башку вертикально и поднимаясь высоко над поверхностью воды. Эдж взвизгнула, поджимая ноги. Огромная пасть, отчетливо клацнув, сомкнулась в считанных сантиметрах под ней. Я тоже заорал в голос. С этого ракурса глотка чудовища, развершаяся прямо под нами, была похожа на черный колодец. Если бы мы туда ухнули, то пропали бы целиком. Даже жевать бы не пришлось. «Карабкайся наверх!» — выкрикнул я. Длина троса уже сократилась до минимума. Дальше на ветку нужно выбираться самому, а это сложно, когда кто-то висит на тебе, уцепившись в щиколотке. Эдж не пришлось просить дважды. Она, не очень-то бережно хватаясь за меня, забралась наверх, напоследок, едва не наступив мне сапогом на пораненную лысину. Наконец я остался на веревке один, раскачиваясь, будто приманка над водой. К счастью, второй попытки достать нас к бахале решил не делать. Его огромный силуэт маячил уже изрядно ниже по течению. Я рывком забрался на ветку и прочно угнездился на ней, обхватив ее ногами. Напротив меня сокруглившимися округлившимися от ужаса глазами в такой же позе сидела Эдж, для надежности еще и крепко ухватившись обеими руками. Здесь мы были в относительно безопасности. Из воды нас не достать, да и летунам места для маневра мало. Детеныш Ванара, буквально взлетевший на ветку по тросу еще вперед нас, запрыгнул мне на загревок и обхватил меня за шею, мелко дрожа всем телом. Тоже, похоже, перепугался до чертиков. Добрые полминуты мы с Эдж молча таращились друг на друга, пытаясь прийти в себя. Наконец, отдышавшись, асасинка выдавила. — Может, это... Дальше пешком пойдем? Тут вроде уже недалеко. Я молча кивнул.